«Хорошо, в этом ты права. Итак, Рейнер, что же не так? Ты упомянула нечто важное, что предстоит сделать?» «Да, но прежде...» Реннер склонила голову в очаровательной манере, а затем продолжила. «Отец, зачем вы здесь?» «Меня заперло здесь то дитя. Разве ты не в курсе?» «Да, это был многоуважаемый брат». «Эх, как же глупо со стороны Занака было заявлять, что вы двое покинете мир прежде меня. Это дитя...» Лицо ран после третьего отражало гнетущую печаль. Каждый слышал о том, что армия, покинувшая столицу неделю назад, не вернулась. И хотя никто не мог описать их судьбу, не так трудно было представить причину, по которой они не вернулись. А вчера, когда я наконец оказался освобожден, я подумал о том, что стоит провести некоторые приготовления к прибытию короля заклинателя. Именно за этим я нахожусь здесь сейчас в одиночестве. Рыцари предлагали свою помощь, но я отослал их прочь. Интересно, куда они сбежали? Клайм не мог заставить себя сказать ему, что рыцари стояли на входе, готовясь к последнему бою. Также то же самое испытывала и Реннер. Говоря о подготовке, вы имели в виду это? Именно об этом. В направлении их взглядов лежали различные сокровища, такие как корона и множество книг. Итак, почему же ты, Реннер, все еще здесь? Неужели это дитя не позволило тебе сбежать? Это... «Разве мои причины разнятся с онными моего отца?» «Я не сбегу. Он был лишь принцем. Я должен был быть тем, кто возьмет на себя эту ответственность. И тем не менее, это дитя...» М -м -м -м. «Разве ты не меч?» Рампоста III заметил меч на поясе Клайма. Его взгляд упал на Клайма, а затем вернулся обратно к Реннер. «Тот, кто служил тебе. Воин, равный Газефу. Что случилось с ним?» Брэйн покинул это место, чтобы вступить в битву с его величеством королем-заклинателем. «Хотя я и не верю, что он мог победить короля-заклинателя, но он должен был взять его с собой, чтобы это не стало. Почему, почему он не взял этот меч с собой? Возможно, с этим мечом он мог бы...» «Я сомневаюсь, что это было бы возможно. В конце концов, это противник, которого не мог одолеть даже воин-капитан. Все дошло до того, что даже если бы король-заклинатель был побежден ничего бы фундаментально не изменилось. Вот значит как. Действительно. Что верно, то верно. Если мы не можем потеснить армию Колдовского королевства, все остальное попросту не имеет смысла. Ранпос Третий вдруг выглянул в окно и продолжил. Касательно того, почему я все еще здесь. Я верю в то, что на мне лежит долг передать историю нашей королевской династии завоевателям. Будучи королем, я обязан продемонстрировать им наше достоинство. Рампоса III рассмеялся так, словно он устал. Точнее, нет, он, вероятно, и правда уже был уставшим. Клайм, таков долг короля. Ты же возьми Реннер и беги. Хотя уже может быть слишком поздно, но в дворце есть секретные выходы из столицы. Когда армия Коловского королевства прибудет во дворец, воспользуйтесь этими проходами. В этом нет необходимости, Клайм. До этого момента приказы короля никогда не пересекались с приказами Реннер. На сей раз все было иначе. Клайм задумался на мгновение, но ничего не предпринял. Он лишь сильнее сжал свои кулаки. Действительно, Клайм не желал обрекать Реннер на смерть, но повиновение ее приказом было важнее для него. В любом случае, если он действительно хотел повиноваться этому приказу, он позволил бы Эвелай забрать ее еще в тот раз. «Клайм!» «Клайм!» Увидев, что Клайм не пошевелился, они оба позвали его. Эмоции в их голосах, однако, были совершенно разными. «Отец! Клайм мой!» «Он не будет слушать твои приказы». «Действительно, похоже на то. Но, Клайм, если ты действительно верен ей, я считаю, что вы двое должны избежать. Сделай это, даже если это всего лишь позволит немного продлить течение крови вайлсельф. Если вы сбежите, то в качестве награды ты сможешь жениться на ней». Глаза Клайма широко распахнулись. Это предложение было крайне соблазнительным для него. Оно заставило его сердце дрогнуть. Было бы ошибкой сказать, что он не мечтал об этом. Более того, он часто думал о Реннер, в том числе и чтобы утешить себя. Однако он решил, что его судьба – умереть, будучи щитом для Реннер. «Хоть награда и правда соблазнительная, но это слишком много для меня. Позвольте мне отклонить ваше предложение. Произнося эти слова, Клайм чувствовал себя так, словно его тошнило кровью. Он на мгновение взглянул на Реннер и увидел невероятную улыбку на ее лице. «Конечно, это было похвалой за его верность». «В таком случае, теперь моя очередь сказать, для чего я спешила сюда. Отец, пожалуйста, оставь корону мне». «Зачем?» «Я считаю, что мы не должны просто так отдать корону, сокровище, хранящее историю нашей семьи, его величеству королю-заклинателю напрямую». «Он тот, кто уничтожил нашу страну. Поэтому символичный жест передачи короны должен быть произведен. Кроме того, если такие вещи, как корона, продолжат передаваться дальше, история нашей семьи будет сохранена». Таково было мое рассуждение, поэтому я достал все это из сокровищницы. «Я думаю, что все эти вещи должны быть спрятаны в городе. Тогда мы смогли бы сказать королю-заклинателю, вещи, символизирующие власть короля, были спрятаны внутри города, поэтому, уничтожая столицу, вы рискуете потерять их все». «Понимаю. Возможно, это хороший план. Возможно, получение короны и заодно уничтожение столицы станет для них дилеммой. Хоть меня и не пощадят». «Если это может помочь людям, пусть даже совсем немного, это должно быть сделано». Оронпосла III снял корону с головы. «Отец, есть еще кое-что. Я считаю, что корона, используемая для церемонии коронации, должна стать приоритетным объектом для отскрытия». «Ах, действительно, что верно, то верно». «Кроме того, касательно остальных предметов, которые вы достали из сокровищницы, посох, украшения для коронации и государственная печать». «Не могли бы вы оставить всё, символизирующее власть и королевство мне?» «В конце концов, чем больше карт мы сможем разыграть, тем лучше». Хм, mm, хорошо, я не против этого». «В таком случае, Клайм, могу ли я попросить тебя спрятать эти предметы?» «Конечно, госпожа Реннер, но где я должен спрятать их?» «Да, я обсуждала это с уважаемым братом ещё давно». «Что? за занаком?» «Да, отец, на самом деле, я взяла эту идею у него». Процедура сокрытия этих предметов уже была запланирована ранее. Однако из-за того, что он перенял эту идею у Маркиза Рейвена, я немного беспокоюсь насчет этого. «Правда? Это дитя планировало все настолько дал далеко?» Голос Рампоса Третьего затих, когда он пробормотал это себе под нос. Его глаза, казалось, слегка увлажнились. «Итак, Клайм, помнишь, что Скотской район, оказавшийся заброшенным после атаки Л-2Офа, там есть небольшой склад?» Слушая подробные объяснения Реннер, Клайм ощутил, что ее инструкции достаточно запутаны, чтобы он засомневался в том, найдет ли это место. Реннер обошла вокруг ронпоса третьего, подойдя к столу, где она нарисовала легко читаемую карту на клочке бумаги. Карта выглядела очень простой, но теперь он обрел уверенность, что не потеряется. «Здесь находится скрытый подвал. Пожалуйста, спрячь предметы в нем». «Да, я повинуюсь вашему приказу». «Когда ты закончишь с этим?» Клайм пристально смотрел на лицо Реннер, С надеждой, что она не скажет ничто вроде «не возвращайся». «Прошу, позволь остаться с тобой до самого конца». Достигли ли ее эти мысли Клайма? После долгих колебаний Рейнер наконец заговорила «пожалуйста, возвращайся невредимым». Поскольку они могли знать наверняка, как далеко зашла армия колдовского королевства, весьма вероятно, что враг уже ворвался в столицу и теперь расползался повсюду. В таком случае покидать дворец сейчас крайне опасно. Однако Клайм не мешкал ни секунды, «Раз его госпожа отдала приказ, он должен выполнить его». «Да». «Береги себя, не ввязывайся в драку, если увидишь врага, беги со всех ног». «Ты понимаешь?» Она словно не сомневалась в его решимости, но не слишком верила в его способности. Реннер повторила сказанное вновь. «Да». Клайм тяжело склонил голову. После этого Реннер, кажется, наконец расслабилась. «Хорошо. Итак, отец. С учетом текущей ситуации, для него непросто будет покинуть дворец». «Так не мог бы ты сказать Клайму...» «Ты хотела бы попросить меня рассказать тайные ходы из дворца в столицу, верно?» «Да». «Я понимаю. Тогда я скажу ему». Послушав объяснение короля, Клайм испытал шок. Он много раз ходил возле этого туннеля, но никогда не замечал признаков скрытого пути. «Клайм, это не страшно, даже если ты немного задержишься. Сможешь остаться осторожным и не позволить этим предметам достаться врагу». «Разумеется, госпожа Реннер, я выполню свою миссию, даже если она станет для меня последней. Укрыв предметы, даже если произойдет нечто волнительное, ты должен вернуться сюда так быстро, как только сможешь, во что бы то ни стало. Нельзя сказать, когда именно сюда нагрянет армия короля-заклинателя». Хотя формулировка мысли в последнем предложении отличалась, она, вероятно, просто продолжала повторять свои прежние слова, чтобы глубоко убить их в него. Это показывало, как сильно она беспокоится за него». Поэтому Клайм, будучи единственным, кто мог хоть немного облегчить ей душу, выпрямился и утвердительно ответил «Конечно, я буду бежать изо всех сил». «Хорошо, я полагаюсь на тебя». На лице Реннер возникла ее привычная улыбка. Прежде чем покинуть зал, Клайм заметил, как Рампоса III передал несколько зелий Реннер. «Можно было только гадать, чем они были».